Рыцарь теней Джону Дугласу посвящается. Глава первая. Ее звали Джулия. И когда 30 апреля загорелся весь этот сырбор, я ничуть не сомневался, что она мертва. Собственно, с этого все и пошло. Я наткнулся на растерзанный труп и уничтожил собакоподобное чудище, которое посчитал убийцей. У нас с Джулией был роман, и, строго говоря, началось именно с этого, задолго до всего остального. Возможно, мне следовало больше ей доверять, или уж не затевать прогулки по теням. Тогда не случилось бы размолвки, а значит и разрыва, толкнувшего Джулию на путь колдовства и в студию Виктора Мелмана, чернокнижника, которого мне позже пришлось убить, того самого Виктора Мелмана, который в свою очередь оказался пешкой Люка и Джасры, Впрочем, я, видимо, зря себя казнил, потому что обнаружилось, ничего такого я не совершал, то есть почти не совершал. Короче, выяснилось, что не я виновник тогдашних своих поступков. Вонзив нож в бок загадочному колдуну маски, который некоторое время меня преследовал, я узнал, что за маской таилась Джулия. Мой сводный брат Джард, даже и настойчивее других, пытавшиеся меня убить, вернулся чем-то вроде живой карты, подхватил Джулию, его бы исчезли. Я бежал из горящего, рушащего со стража четырех миров, когда упавшая балка заставила меня отскочить вправо. Я оказался в западне, из засыпавшейся каменной кладки и пылающих стропил. Мимо пронесся темный металлический шар, Казалось, он увеличивается на лету, шар ударил в стену, прошиб ее, оставив дыру, в которую как раз мог проскочить человек, что я и сделал, не дожидаясь повторного приглашения. Очутившись по другую сторону, я силой Логруса опрокинул секцию стены и десятка два солдат перепрыгнул ров, и лишь затем обернулся крикнуть «Мэндор!». «Я здесь!» — раздался из-за моего левого плеча его мягкий голос. Я повернулся и увидел, как металлический шар, отскочив от земли, прыгнул в протянутую руку Мендора. Тот отряхнул с черного камзола пепел, провел рукой по волосам, потом с улыбкой взглянул на горящую башню. «Обещание перед королевой ты сдержал», — заметил он. «И ловить тебе здесь, по-моему, больше нечего. Идем». «Джасра по-прежнему там», — ответил я. Выясняет отношение с Шару. Я думал, у тебя с ней все. Я покачал головой, мне еще многое надо выип спросить. Над стражем взвелся огненный столб, замер на мгновение и принялся громоздиться выше. Об этом я не подумал, произнес Мендер. Ей, похоже, крепко втемяшило совладеть фонтаном.